Глава 18. Виконт Эндрю. Если было какое-то место в танзанинском городе, которое могло бы смягчить разочарование Гавейны, позволить им испытать классическую элегантную красоту другой культуры, то это был бы только богатый район в северной центральной части города. Несколько дорог и стена по периметру отделяли район от трущоб снаружи. Это было относительно чистое место, где жили респектабельные люди. Там были красивые двухэтажные дома, каждый из которых был сделан из светло-серого камня и кедрового дерева. На балконе второго этажа сушили сушеная рыба и вяленое мясо. Это были символы богатых людей. Okay. Хотя Танзан был всего лишь городом, далеко не таким большим, как город, люди, живущие в богатом районе, могли бы претендовать на то, чтобы быть гордыми жителями города. Это были люди свободные, которые могли позволить себе платить различные налоги, и у них была приличная работа в городе. Например, они были владельцами ферм или бригадирами на шахтах. Сегодня эти почтенные люди стояли на своих балконах, где сушили рыбу и вяленое мясо, и обсуждали последние события со, со своими соседями, точно так же, как они делали это в прошлом. Все, что было хоть немного интересно, стоило того, чтобы о нем поговорить. Сам, самой обсуждаемой темой было без сомнения событие, которое произошло на территории Сицилии. Танзанийский город и его окрестности были землями, принадлежащими виконту Эндрю, а территория виконта Эндрю была соседней территорией с территории Сисила. Хотя между процветающим районами этих двух территорий были большие пустые районы, между ними все еще существовали дороги, соединяющие их. Таким образом, даже в наш век медленного общения новости о том, что произошло на территории Сисила, уже распространились по всему танзанийскому городу. Во-первых, группа людей, похожая на беженцев, бежала сюда под предводительством рыцаря и около десятка солдат. Затем распространилось снова что территория Сисила была полностью уничтожена потоком монстров и элементалов. Эта ужасная новость была точно такой же, как те истории, которые рассказывали барды. Горожане много лет, жившие в мире, поначалу вообще не верили этому. Но эти беженцы и потрепанные солдаты, очевидно, вошли в их город. Впоследствии викон Эндрю быстро отдавал приказы. Он не только ужесточил комендантский час, но и увеличил число патрулей в окрестностях города. Таким образом, абсурдная страшилка стала реальностью. Печальные новости с территории Сисила превратились из пустой болтовни среди городских жителей в серьезные дискуссии. Поначалу они лишь вскользь говорили об этом, когда встречались в Тавер. Теперь они должны были стоять на своих балконах и серьезно обсуждать это сушеной рыбой и вяленым мясом в качестве фона. Как раз в тот момент, когда эти подчиненные люди заговорили о том, что на самом деле это конец угасающего клана Сисилов, те, кто принадлежали клану Сисилов, уже прошли через богатый район и церкви и вошли в замок Виконта Эндрю. Как бы ни была тяжела жизнь бедняков в Танзаниском городе, дом Виконта Эндрю всегда выглядел великолепно. На самом деле, благодаря густонаселенной и богатой территории и способности клана накапливать богатство, замок построен контом был намного красивее, чем маленькая старая крепость, в которой Ребекка жила с детства. Сообщив стражникам, кто не такие, дворецкий Виконта Эндрю, пригласил Гавэна и остальных в замок. Их провели в просторную светлую гостиную усадили за длинный деревянный стол, ожидая, когда их встретит Виконт. Сидя в большом и удобном бархатом кресле и глядя на изящный серебряный чайный сервиз перед собой, Гавэй не мог не думать о тех бедняках, которых нужно было назвать одетыми в одежду. Даже не прикрывающих их тела, об их домах, похожих на лачуги. Он должен был признать, что этот фантастический мир мечей магии делает его разочарованным. Лорд предок. Ребекка, сидевшая рядом с Гавейном, слегка толкнулась своего предка локтем. Как мы представим вас позже? Как мы и договаривались ранее, говори прямо, сказал Гавейн, даже не моргнув глазом. Когда мы здесь, нам не нужно скрываться. Предок, сказала Херти, выпитя в губу в сторону Эмбер. Ты действительно считаешь, что ей следует быть быть здесь? Эмбер просто сидела напротив Гавейна. Девушка Полуэль серьезно изучала серебряный чайный сервиз, стоявший перед ней. Ее основной метод изучения состоял в том, чтобы налить чай, а затем положить чашку в свою одежду. Зато короткое мгновение, что Гавейн смотрел вверх, она успела засунуть туда еще одну ложку. Гавейн присел посмотрел на человека, сидевшего напротив него. Эмбер немного драматично воскликнула разбойничая леди, прежде чем смущенно вытащить предметы и положить их на стол. Среди них были две чайные чашки, три суповые ложки, серебряная тарелка, карманные часы, орех. Две винные чаши и монокль, который дворецкий раньше повесил себе на грудь. «Какого черта? Мисс Дороэмон, как черт возьми вы это сделали?» В этот момент Гавейн невольно прикоснулся к мечу первопроходцев, лежавшей рядом с ним, и почувствовал искреннюю благодарность к этому святому разбойнику за то, что он был так добр, что не украл его меч, когда она рыла ему могилу. «Она важный свидетель моего воскрешения», — сказал Гавейн, стараясь держать дрожь на своем лице, и добавил, «стараясь выглядеть серьезным». «А тебе не кажется, что она, скорее всего, все испортит, если мы уберем ее куда-нибудь подальше от наших глаз?» Херти задумчиво кивнула в знак согласия. В этот момент в гостину наконец вошел виконт Эндрю. Слуга толкнул большую дубовую дверь, и в комнату вошел худой высокий человек. Он был одет в облегающий черный церемониальный костюм. Его каштаново-черные волосы были зачесаны назад и плотно прилегали к голове. Два кончика его тщательно подстриженных усов торчали в обе стороны под носом, а лицо, хотя и было бледным, имело несколько необычный румянец. Этот болезненный взгляд был довольно распространен среди знати, особенно среди тех, кто не был наделен магическими или физическими талантами. Чтобы испытать сверхъесте силы, выходящие за пределы их природных талантов, и получить больше удовольствия, они принимали большие дозы магических лекарств, чтобы усилить свои чувства. Побочные эффекты этого волшебного снадобья будут виды на их лицах, они даже гордились этим и считали бледность своей кожи одним из признаков благородства. Потомки Сила, в которые все еще следовали своим исконным учениям об использовании честных средств, тренируя свои боевые или магические навыки тяжелым трудом, стали самыми странными в аристократических кругах, Но с этим ничего нельзя было поделать, так как клан Сисилов находился в упадке. Здесь о волшебных снадобьях, которые стоили больше, чем люди хотели платить, у Ребекки даже не было денег, чтобы починить дары в замке ее клана. Но, конечно же, у нее не было необходимости чинить эти дыры сейчас. «Ах, прекрасная леди Херти, а также леди Ребекка, я действительно сожалею о своем опоздании», — громко мелодично произнес Виконт Эндрю, входя в комнату, и его лицо казалось искренне извиняющимся. Но и действительно был слишком занят. Печальная новость, случившаяся на территории Сесила, рас распространилась по всей моей территории. Народ в панике. Мне пришлось потратить большую часть дня на обустройство территориальной обороны и выслушивание донесённых тех, кто был в патруле». Гавэй немедленно покрылся мурашками и прошептал. «Неужели теперь дворяне должны говорить в такой выразительной мелодичной манере?» Ребекка понизила голос и сказала. «Лорд предок, разве дворяне в ваше время не поступали так же?» «Обычно мы сидели в тавернах, пили спиртное, хвастались делами друг друга и просто болтали о всякой всячине». Тогда я думаю, что обычаи сейчас действительно отличаются от тех, что были тогда. Конечно, манера говорить Виконта Эндрю действительно немного более особенной, чем у других. Мы понимаем, что сейчас вы действительно должны быть заняты. Видя, что Ребекка, законная наследница клана Сила, все еще занята разговором со своим предком, совершенно не подозревая, что и следует встать, чтобы встретить Виконта, Херти внезапно нетерпеливо взглянула на Ребекку, когда та встала. Но я должен напомнить вам, что вы должны обращаться к Ребекке как к Виконту, а не как к Леди, поскольку она унаследовала титул клана с прошлого года. В таких случаях вы должны обращаться к ней как Виконт Ребекка или Викон Сесил. Дворяне этого мира, казалось, имели менее строгие правила в отношении обращения к кому-то из знати. Они могли обращаться к ним по своему личному имени или по имени своего клана вместе с титулом этого человека. Пока Херти свире посмотрел на нее, Ребекка наконец поняла, в чем дело. Она встала и поприветствовала виконта Эндрю, слегка приподнявшись со стула, что означало уважение, которое дворяне одного уровня проявляли друг другу, так как она сделала этот жест, было, по крайней мере, приемлемым стандартом. Виконт Эндрю, благодарю вас за гостеприимство. Всегда, пожалуйста, викон Сисил. После мягкого напоминания Херти Эндрю вспомнил о репутации леди в аристократическом кругу, поэтому он стал менее напыщенным и предпочел обращаться к Ребекке с ее клановым именем вместо ее собственного, что было более формальным способом обращения. «Я глубоко сожалею о том, что случилось с территории Сисила. Это настоящее бедствие, но я рад, что ты цела и невредима. Похоже, что наследие клана Сисила будет сохранено». За этим последовала серия неконструктивных обменов любезностями. Одна сторона должна была следовать другим правилам, проявляя заботу о другой, в то время как другая сторона пыталась выразить свою благодарность за оказанное гостеприимство. Очевидно, Ребекка, у которой подозревали черепно-мозговую травму, была не очень хороша в этом типе общения, поэтому она неловко заставила себя сменить тему. Прежде чем замок пал, рыцарь Филипп возглавил команду, чтобы помочь гражданским вырваться, они должны были бежать сюда. По законам, установленным отцами-основателями, они должны были получить от вас убежище. А как у них сейчас дела? Конечно, закон, принятый отцами основателями, священен. Хотя моя территория невелика, она более чем способна помочь соседу, попавшему в беду. Эндрю кивнул. Тогда храбрый рыцарь был сильно избит и до сих пор не оправился. Я устроил ему отдых в церкви Святого Света. Они могут обеспечить ему там самое лучшее лечение. Эти верные солдаты и бедные гражданские лица были устроены так, чтобы оставаться в восточной и южной части городах. Никто из гражданских жителей с территории Сисила, бежавший сюда, не умер от холода или голода. Они уже показали, что хорошо о людях. Конечно, для виконта Эндрю было вполне логично принять этих беженцев. В конце концов, все эти беженцы из клана Сисила, которых он приютил, будут превращены в долг, который Ребекка должна была оплатить. Если Ребекка хочет, чтобы люди ее клана вернулись, она должна выплатить виконту Эндрю денежное вознаграждение за каждого члена семьи. Точно так же, как человек должен помогать своим ближним беде, а дворянин должен приютить и защитить соседних людей из других кланов во времена кризиса. В законе Анзу было написано, партия, получающая помощь, должна выплачивать необходимое вознаграждение той стороне, которая оказывает помощь. Также четко было написано в уставе, Гавейн прекрасно понимал это. В конце концов, эти два закона были установлены и Говеном Сесилом, и Чарли первым в свое время. Хотя Ребекка не была очень зрелая дворянка, она все еще понимала правила. Получив известие от Виконта Эндрю, она невольно помрачнела, гадая, сможет ли вообще расплатиться с этим долгом, который пришел так внезапно. Она невольно взглянула на Говена, когда ей в голову пришла дерзкая мысль, заслуживающая побоев. Лорд предок, он должно быть носит антиквариат, почему бы не попросить старика продать?